Тоже тяжко вздохнул офицер полиции и закрыл блокнот. «Я вас услышал, госпожа Долгорукова. Постарайтесь впредь избавляться от хлама чуть более безопасными способами. Вам очень повезло, что данная зона не находится под магическим запретом. Ну и господин Капицын будет только рад узнать, что половина его свалки уже переработана». «Да, впредь я буду максимально осторожна. Прошу простить меня за доставленное беспокойство», ответила Настя, виновато опустив глаза. «Ну, актриса...» «Не стоит извинений, ваше благородие». «А кто в бричке?» Полицейский повернулся к моему Балту. Окна были оснащены специальными шторками, поэтому мы просто закрылись от нежелательных свидетелей. «Маколь без номеров». «Это мой телохранитель из тайной службы отца. Они стараются лишний раз не светиться. Ну, вы понимаете», — улыбнулась императрица. «А, это те, что из дворцовых комендантов?» Офицер кивнул в нашу сторону, как бы оказывая уважение. «Спасибо, спасибо. Иди уже». «Да, без них я как без рук». «Понял, ладно. Всего вам доброго, госпожа». Полицейский еще раз оглядел обожженные останки мусора, развешанные на елках, словно новогодние игрушки, удивленно подсокал и направился к своему служебному маколю. Было видно, что офицер немного обалдел от увиденного. Скажу честно, мы все были с ним весьма солидарны. «Я это... пожалуй, пока начну прибираться, ваше благородие», произнес смотритель полигона. Древний старичок в помятой жилетке и, взяв грабли, направился в сторону веток. «Погодите!» — Настя покопалась в своей сумке и вытащила две тысячи рублей. «Вот, небольшая компенсация. Вы уж простите меня, не думала, что так бабахнет». «Ох, что вы! Спасибо, конечно!» — дед смущенно принял деньги. «Но когда увидел столб огня...» Сразу воспоминания из последней финской нахлынули. Я тогда вольнопером пошел, батьки императору хотел угодить. Вот там такие же столбы были. Ох, народу тогда полегло, Башки никого не щадили. Но это я так, в лирику иногда вдаюсь. Извините, что отвлек, ваше благородие. — Ничего страшного. И спасибо вам, — улыбнулась Настя отчего дед тут же расцвел и легкой мальчишеской походкой пошел разгребать весь этот бардак. Даже не представляю, сколько гектар территории ему придется сегодня прочесать. Все, с облегчением выдохнув, Шанго села на противоположный диван моего Маколя. Не знаю, конечно, что там осталось и осталось ли, но думаю, надо бы сходить проверить. «Капсулы обвешивают бриарием, одним из самых крепких металлов мультивселенной. Так вот, он, как и Вольфрам, не плавится, а сразу испаряется. Так что вряд ли от капсулы что-то осталось», — ответила Мирт. «Как я всегда говорю, лучше Пере, чем Недо», — ответил я. «Саня, давай обратно». «Да, ваше благородие». «Ух, Настя...» «Мы теперь твои должники», — усмехнулся я. «Ловко ты отбрила этого полицейского». «Да чего уж там», — отмахнулась она. «Им, по сути, важно, чтобы никто не пострадал. А так, делайте, что хотите. Лес не загорелся, поля целы, пожара нет. А по поводу свалки, так Капицын реально будет только рад. Ведь он этот мусор точно так же сжигает». Ну, не точно так же, конечно. Мощных взрывов и огненных столбов тут, как правило, нет. «Простите меня», — горестно выдохнула кошка. «Я забыла про специальное оборудование в плавильнях. Не думала, что так выйдет». «В следующий раз будешь думать», — холодно произнес я. А под колесами начало похрустывать стекло. Видимо, у Стиньи все же удалось разогнаться до четырех тысяч градусов. Выйдя на улицу, я тут же прикрыл нос рукой. «Толик, сиди в машине. Никому не выходить!» — строго произнес я и направился к огромному кратеру. «Сколько тут?» — диаметр примерно 18 метров. Неслабо рвануло. Наступать приходилось аккуратно, ибо в некоторых местах почва до сих пор была раскаленной. Не хотелось оплавить подошву у дорогих ботинок. Заглянув вниз, я убедился, что от капсулы ничего не осталось. Бриарий испарился, а все остальные сплавы разлетелись в прах. Так что никто и ничего не заподозрит. «Ничего не заподозрит». Я еще раз оглядел эту пустыню из черного стекла. «Все в полном порядке, да». «Ну что тут можно сказать?» Это малая цена за предотвращение риска технологического скачка, который в дальнейшем мог уничтожить данный мир. Так что ничего страшного. Как только я направился к машине, в кармане завибрировал мобильник. О, Виктория наконец-то раздобыла информацию. «Ну, что там?» – стараясь не вдыхать ужасный запах, быстро ответил я. «Владимир Аркадьевич, тут такое дело!» – неуверенно произнесла она. «Даже не знаю, как вам сказать. Говори, как есть. Всегда и при любых обстоятельствах. Это важно в нашем деле. Так что случилось?» «В общем, я позвонила господину Любимову, а их приют забрали за долги. Детей выставили на улицу, и теперь они живут в участке социальной службы». Спят на лавках. Извините, что вот так расписываю подробности. Вам, наверное, неинтересно, а вот у меня сердце болит. Если хотите, то я поищу другой приют. Их в Москве хватает. Стоп, а кто забрал? Тут же поинтересовался я. И как давно? О, это очень опасный человек. Вам лучше не связываться, Виктория». Я разве спросил о том, стоит ли мне с ним связываться? Мне нужно имя, и когда именно отняли приют? Мурылёв Лукьян Васильевич, по кличке Копилка. Очень опасный купец и предприниматель из Москвы. За ним стоит дом Можайских. Просто так к нему не подступиться. Я не спрашивал, как к нему подступиться. Я просто спросил имя. И как давно он отнял здание? Четыре дня назад сказал, что больше не намерен терпеть долги за коммунальные услуги и вечные жалобы из соседних домов, что дети слишком громко смеются на вечерней прогулке. И все. Выселил на законных основаниях. Хм, а приют был частным?» «Да, Любимов сам все организовал. Говорит, уже написал письмо его императорскому величеству». Но там такая бюрократическая машина. В общем, остается только ждать, — вздохнув с грустью, ответила Вика. Печально это. Никто ведь за них не заступится. Остались без родителей, считай все. Сами по себе. Ладно, ладно, я что-нибудь придумаю. Правда, — обрадовалась она. — Боже, Владимир Аркадьевич, неужели у вас все-таки есть сердце? «Лучше. У меня есть цель, а это куда сильнее мотивирует. В общем, ладно. Сейчас разберемся со всеми вашими копилками и любимовыми. Жди звонка». «Хорошо. Буду очень сильно ждать», — очарованно произнесла управляющая. Завершив вызов, я сел в машину. «Саня, давай в город. Больше не могу терпеть эту вонь». «Да, ваше благородие» отрапортовал Ратник, и мы покатили в сторону магистрали. «Итак, дамы и господа, на повестке дня вопрос. Кто что знает про мурылёва Я оглядел всех, кто сидел в салоне. «Копилка?» — удивился Толик. «Да он довольно известная личность. Правда, отец говорил, что с таким лучше не связываться, подставят и обманет. «А ты?» Я вопросительно посмотрел на Настю. Слышала, что он по уши связан с криминалом. Отвратительный человек. Дает в кредит нежилые помещения под огромный процент, а потом забирает, когда захочет. В общем, не рекомендую с ним сотрудничать. Эх, если бы речь шла про сотрудничество, а мне нужен список его темных делишек. Знаете что-нибудь? Ну... Настя с столиком переглянулись. «Тебе с какого года начать рассказывать? С этого или можно немного пораньше?» Улыбнувшись, поинтересовался очкарик. «Там за последние несколько месяцев пару десятков громких дел и скандалов наберется». «Отлично. Давай начнем с них», злорадно улыбнувшись, ответил я. «Если что, тебя никто не держит». Уверена, что хочешь остаться, — поинтересовался я, когда мы, после небольшой гонки по городу, подкатили к огромной черной высотке, больше напоминающей цитадель злодея. — Хочу посмотреть, — уверенно ответила Настя. — К тому же мне нравится твой Маколь. Он новый, плавный, мягкий и такой роскошный. Попрошу отца купить мне такой же. — Хм! — тихо фыркнула Мирт ревниво поглядывающие то на меня, то на императрицу. «Вообще-то мы в состоянии защитить учителя». «Я знаю», — улыбнулась Настя. «Мне просто интересно, каков будет результат. Хотя я уже знаю, но мне все равно интересно. Буду ждать вас тут». «Хорошо. Мирт, Устинья и Руд, идете за мной». «Саня, передай Митричу, что вы должны внимательно следить за всеми нашими маколями. Если что-то пойдет не так, я дам знать». «Блин, может быть, мне все-таки пойти с тобой?» — с надеждой спросил Толик. «Нет, я на сто процентов уверен, что он сидит там не один. Если, не дай бог, начнется стрельба и тебя ранят, я себя ни за что не прощу». «Ох, хорошо!» – тяжко вздохнув, ответил брат и тут же уткнулся в свою рукопись. Наш квартет вышел из машины и направился к шикарной высотке. Сразу чувствовалось желание пустить пыль в глаза дороговизной, вычурная и слегка безвкусная. «Ну и зачем тут эти уродливые горгульи на входе? Чтобы отпугивать профессиональных архитекторов?» А эти вычурные ступеньки из мрамора... Нет. Тот, кто это заказывал, явно не знает, что такое стиль. Риэлторское агентство «Велес» гласила солидная золотая табличка рядом с автоматическими дверями. — Добрый день. Я могу вам чем-то помочь? — поинтересовалась улыбчивая администраторша возле стойки. — Началось. Эти прилипалы вечно все портят. Но ничего страшного, мы уже были к этому готовы. «Нам необходимо приобрести коммерческую недвижимость», — ответил я. «Очень хорошо. Тогда позвольте я вас сопровожу к специалистам», — девушка повела нас в лифтовое фойе. Я кивнул Мирт, и как только к нам подъехала первая кабинка, девчонка тут же затолкала администраторшу внутрь и нажала на кнопку произвольного этажа. «Простите», — хитро улыбнувшись, пропела пушистый хвост, заблокировав удивленную и ничего не понимающую администраторшу в лифте. «Погодите, я сейчас, я сейчас!» — запаниковала девушка, но двери уже закрылись, а кабинка устремилась вверх. «Надеюсь, Мирт будет паинькой и не покажет бедной администраторше пару приемчиков из наших боевых искусств». А мы, с Устиньей и Рут, зашли в другую кабинку и поехали на 60-й этаж. Там, судя по нашим данным, находился кабинет Лукьяна Васильевича. И действительно, как только я вышел в коридор, то тут же увидел широкую двойную дверь, оббитую кожей. Ее караулило два широкоплечих охранника. Встав в мертвой зоне, как бы завязывая шнурки, Я выпустил заунывыча и дождался, пока он оторвет провода у обеих камер внутреннего наблюдения. Когда-то давно мы проворачивали нечто подобное, но при помощи дронов. «Работаем», — произнес я, и мои девчонки мигом оглушили громил. Причем довольно жестко. Видимо, вспомнили военные деньки. Распахнув двери, я с радостной улыбкой зашел в огромный кабинет в центре которого за дорогим столом восседал лысый мужчина средних лет. Шикарный деловой костюм, аккуратная бородка и шрам, который рассекал голову предпринимателя от затылка до лба. Кажется, теперь понятно, почему копилка. Охрана в лице 30 вооруженных пистолетами парней тут же повыскакивала со своих мест и навела на нас пушки. «Воу-воу!» — я лишь поднял руки и продолжал радостно улыбаться. «Господа, не надо агрессии. Я пришел с миром». Мурылёв наконец-то отвлекся от своих документов и медленно поднял взгляд на меня. «Ого! Кто к нам пожаловал?» Предприниматель тут же показал нам свои идеально белые зубы. «Парни, опустите оружие!» Против него оно, судя по рассказам, бесполезно. Стражники послушно опустили пистолеты, продолжая сверлить меня напряженными взглядами. «Спасибо, Лукьян Васильевич. Видимо, представляться не имеет смысла», — уточнил я. «Знаменитый снежный ратель», — усмехнулся Мурулев и снял очки. «Слава идет впереди вас». «Только вот не совсем могу понять, что один из сыновей барона Демидова забыл в моем офисе». «Я пришел по поводу приюта господина любимого. продолжая улыбаться, ответил я. «Правда? И что ты хочешь, родной?» — Лукьян Васильевич с любопытством оглядел меня и моих спутниц. «Хочу, чтобы вы вернули детишкам дом, только и всего». «О, как благородно!» — хохотнул предприниматель. «Значит, хочешь сделать жест, да? Еще и за чужой счет. Так не годится». «Пойми меня правильно, Владимир Аркадьевич, дела есть дела, без сантиментов и прочего. А ваш Любимов — жалкий обманщик и шарлатан, который не в состоянии заработать на аренду». «Прошу прощения, но я ознакомился с делом Любимова». Он брал у вас здание с правом выкупа и оплатил полную стоимость с процентами еще два года назад. Приходил сюда, в Велес, чтобы получить документы, но вас то на месте не было, то неприемные дни и еще куча отговорок. И что же в итоге? Вы забрали у него здание по старому договору, предоставив документы в суде». «Так что, кто здесь шарлатан, можно поспорить?» — ответил я. А Наглый и дерзкий пацан. Мне нравится!» — усмехнулся Лукьян. «Но только вот на чужой кусок не разевай роток, приятель. Дольше проживешь. Или что? Давай, покажи нам класс. Говорят, ты настоящая машина для убийств. Перебьешь всю мою охрану. Потом начнешь выбивать из меня договор». Я знаю этот сценарий. Только вот ничего у тебя не выйдет. Ты посмотри на себя, а? Красавец-мужчина. Форма Императорского университета не может быть заляпана кровью. Пулей вылетишь из своей волшебной шараги и отправишься домой. А я останусь при своем и еще всем расскажу, какой Демидов у нас дикий. Как будто из леса сбежал. Хорошо. «Давайте я все же попытаюсь счастья еще разок, ладно?» Злорадная улыбка растянулась на моем лице. «Пожалуйста, отдайте любимому его здание. Ну что вам, сложно, что ли?» «Ха-ха-ха-ха!» Муралев в голос расхохотался. Даже на глазах слезы выступили. «Уморил, Владимир Аркадьевич, честно. Но я человек деловой». Время надо ценить, знаете ли. Поэтому попрошу вас всех покинуть мое здание. Ну, или давайте устроим резню, как ты любишь. Убьем кого-нибудь, скажем, Витю, Серегу, а? А может, Ванька? Смотри, все как на подбор. А у меня еще и страховка от чародей-целителей есть. То, что ты изобьешь меня до полусмерти, вообще никак не повлияет на ситуацию. «Единственное, что с тобой никто не будет сотрудничать, потому что ты — выскочка, а еще потому что ты крут только среди шпаны, фонариком потрясти, мерседес разбить. Да-да, я об этом уже в курсе». «Значит, по-хорошему не хотите?» — я сделал максимально печальный вид. «Как же это грустно». «А еще грустно то, что вы даже не представляете, какие чудеса творят полезные знакомства и найденные вовремя очки». «Очки?» — Лукьян перестал ухмыляться и вопросительно посмотрел на меня. «Послушай, щенок, я уже устал от твоей клоунады. Серьезно? Чем ты можешь меня запугать, кроме своей силы и магии? Ну, давай быстрее уже!» Например, тем, что у меня на вас есть маленькая папочка с вашими <смех> секретиками. Я щелкнул пальцами и Рудольф поднесла к столу здоровенную папку с документацией. Взгляните, это, конечно, копии, но оригиналы мне достать несложно. Все это может оказаться там, где надо, и тогда посмотрим, как мажайские будут вас прикрывать. Подумать только. Сколько людей вы обманули? А если Михаил Алексеевич узнает, что вы украли несколько миллионов рублей во время строительства стадиона «Олимпиец», то вряд ли обрадуется. Лукьян молча перелистывал страницы, и с каждой секундой его физиономия становилась все бледнее, а лысина покрывалась испариной. «Ваше благородие!» «Кажется, мы неверно начали наше знакомство», тихо пробурчал он, закрыв папку. «Неужели?» Я подошел к столу и наотмашь врезал ему по уху. «Это тебе за щенка, бильярдный шар». От. Он тут же зажмурился и схватился за ушибленное место. «Простите меня, ваше благородие. Язык мой, враг мой. В данном случае смертельный приговор». «И да, с домом любимого мы договорились?» «Понимаете, тут все не так просто», — заикаясь начал он. «Не просто говоришь?» — отпихнув охранников, я схватил Лукьяна и потащил к окну. «Я правильно тебя понял?» «Мне придется переделывать целую кучу документов и выплачивать неустойку покупателям здания». «Пощадите! Там крупная сумма!» — закричал Лысак. «Пощадить?» — я открыл окно и, схватив предпринимателя за ногу, выставил наружу. «Сыграем в игру. Если ответишь правильно, я сохраню тебе жизнь. Если нет, гравитация сыграет с тобой злую шутку. Поверь мне на слово». «Помогите!» — заверещал Мурылев, но его вряд ли кто-нибудь услышит. «Слишком высоко, а вокруг еще ни одной высотки. Влип парень». «Итак, вопрос. Все будет хорошо с домом любимого? Отдашь?» а -а -а, сука, помогите кто-нибудь!» «Я не слышу», — активировав предчувствие, я слегка отпустил ногу Лукьяна и тут же ее поймал. «Я согласен! Господи, согласен!» — задыхался он. «Ответ принят, и вы выиграли свою жизнь», — усмехнулся я и, затянув Муралева обратно, посадил его испуганную тушку в кресло. «Итак, с домом любимого мы все решили?» «Все непременно», — дрожащим голосом выдохнул он. «Может быть, что-нибудь еще?» «Конечно, но что именно, я пока не придумал. Теперь будешь работать со мной, щенок. Хотя нет, бильярдный шар тебе подходит больше». «Блестишь на солнце, словно твою лысину, каждый день полируют. И смотри, вякнешь хоть словом Можайским или в отдел сослованного надзора, я приду к тебе в гости. Да-да, прямо на Патриаршие пруды». «Откуда вы? А я все про тебя знаю». «Как говорится, с пустыми руками не хожу». Я поднял папку. Если сегодня к пяти часам вечера Любимов не начнет заселять детишек обратно в дом, я приду за тобой. Если начнешь выделываться, я приду за тобой. Если настучишь кому-либо, я что? Правильно, приду за тобой. Поверь мне на слово, дружище, если меня отчислят из университета, тормозов уже не будет. Усек? Да, ваше благородие. «Будь паинькой, твоя жизнь теперь в моих руках», — холодно произнес я, и мы с девчонками вальяжно покинули кабинет. Заунывыч все это время стоял на стреме и, завидев нас, тут же запрыгнул ко мне на руку, а я вытащил мобильник и набрал управляющую. «Ваше благородие», — тихо ответила она. «Ну, как там? Передай любимому, что вопрос решен». Пускай забирает детей и к пяти часам начинает заселение. «Божечки, вы просто ангел!» «Вот, хоть кто-то назвал правильно, а то всю демон да демон, надоели. В общем, ты передай им информацию, чтобы готовились к ярмарке. У меня на это событие большие планы», — произнес я, поймав вылетевшую из соседнего коридора Мирт. «Все будет в лучшем виде, Владимир Аркадьевич!» Чуть не расплакавшись от счастья, ответила управляющая. «Собственно, с одной задачей справились и сделали это почти красиво». «Ну как?» — с интересом спросила Настя и придвинулась ко мне, когда мы сели обратно в машину. «Все отлично. Сиротский дом вернули, а предстоящей ярмарке договорились». «Теперь можно возвращаться в университет». «Ура!» – все находившиеся в этот момент в моем фейтоне тут же начали обрадованно скандировать. «Только вот мне одно непонятно. А как ты смог уломать Люси поговорить с отцом?» – поинтересовался Толик. «Да там все просто. Продал ей тебя в рабство», – усмехнувшись, ответил я. «Что?» Очкарик едва не рухнул на коврик. Шучу. Просто сказал, что договорюсь с тобой. Она хочет совместную прогулку по территории университета на следующей неделе. И всего-то. Парень явно не верил своим ушам. Мы спасли целый приют только лишь за одну прогулку со мной? Ты популярен, подмигнув с улыбкой произнесла Настя. Гордись этим. «Да я и сам не против. Люси очень прикольная и интересная. Я заметил, что мне с ней очень легко общаться. Просто странно, что прогулка со мной стоит так дорого. Не могу в это поверить. А придется. Напиши ей сегодня или позвони». Я похлопал очкарика по плечу. «И запомни, сегодня ты спас очень много детишек». «Детишек простолюдинов без родителей?» — обрадованно уточнил Толик. «Эм, ну да». «Круто!» — и опять в голосе пацана засквозили эти странные нотки. Он был так очарован, словно спас редких зверушек или котят. «Ох уж эти дворяне!» — правильно Митрич говорит. Горбатова только могилы исправят». После ужина пришлось столкнуться с небольшой паникой. А дело в том, что прежде чем попрощаться и разойтись по разным машинам, я попросил у Лары больше не нападать на моих богинь. Настя пообещала, что все проконтролирует. «Фыркала и мяукала. Хо-хо-хо!» Вновь не своим голосом прорчала Хаски. «Я постараюсь держаться. Но они такие милые!» Особенно, когда в зверином виде. Однако этого оказалось недостаточно, и когда дело дошло до караула, Устинья спряталась под кровать. — Она меня залезнет, Мормя. Могу я одолжить смену у Рудольф? — Нет, не можешь, — недовольно фыркнула лиса и запрыгнула ко мне на кровать. — Все должно быть по-честному, Уся. Ну, правда. Вот заунывочь бы с удовольствием пошел вместо тебя, но он не умеет разговаривать, а значит, не сможет дать сигнал по телефону. Я присел на корточке и вытащил кошку из-под кровати. Ну уже это вопрос жизни и смерти, сама понимаешь. Тем более, Настя сегодня всю вину за твои фейерверки взяла на себя и даже слова тебе не сказала. «Ладно, мормя. Богиня завистливо посмотрела на пернатый комок, спящий на столе. «Я пойду, и я буду караулить». «Умница!» – я погладил кошку и положил мобильник рядом с ней. «А завтра у нас начинается полноценная рабочая неделя. После клуба дуэлянтов сразу же поеду в парк, чтобы отсеять клоунов» поэтому, изучив несколько статей про различные благотворительные ярмарки, решил пораньше лечь спать. Ну, как пораньше, в час ночи. Отложив ноутбук, я дождался, пока лиса запрыгнет мне на живот и благополучно закрыл глаза. «Какая же богатая на события неде...» «Взываю к тебе!» Внезапно в голове раздался незнакомый голос, отчего я даже вскочил. «Ауч!» — недовольно фыркнула сонная лиса и сползла на бок. «Нет, мне явно не показалось. Это внутренняя связь». «Кто говорит?» — напряженно спросил я. «Друг», — ответил голос. «Выходи к стене, где в последний раз видел меня. Я жду». «Хм, «Ладно». Я поднялся с кровати и быстро напялил спортивный костюм. «Мундир брать смысла нет. Если будет драка, то может порваться». «Хе-хе, он прямо рядом с барьером», — прошептал Хихаль. «Ты не в курсе, он друг, или мне придется дать ему на орехи?» — поинтересовался я, застегивая куртку спортивного костюма и открывая окно. «Увы, основные двери общежития заперты после 23.00» так что выходить придется старым дедовским способом. Не в курсе. Но на всякий случай путь осторожен. Ладно, только я перебросил ногу через подоконник, как добродетель произнес «Аккуратнее!» И действительно, спустя пару секунд по дороге пробежал писец, который был начальником у инспекторов. «Теперь иди!» Перемахнув через подоконник, я аккуратно зацепился за выступы и сполз вниз. Ничего сложного. Главное, чтобы никто не увидел. Но из освещения тут только фонари у тропинок, так что проблем со свидетелями быть не должно. Спрятавшись в тени, я аккуратно оббежал стадион и вышел к той злосчастной стене с одинокой березой. Ну и где он? Снаружи! Видимо, боится моего барьера. Хи -хи. Запустив эхолот, я убедился, что снаружи всего один силуэт. Мало ли, решил мне засаду устроить. А вот его энергоодор показался мне до более знакомым. В смысле, не в том плане, что я лично знаю этого друга, а в том, что когда-то давно уже чувствовал нечто подобное. Неужели трейсер? «Ладно», — заскочив на стену, я посмотрел вниз. Таинственный незнакомец буквально возник из пустоты. Отключил функцию маскировки, а затем медленно поднял руки вверх. «Я пришел просто поговорить. Можешь спускаться», — произнес он. «Какова причина разговора?» — с подозрением спросил я. «Ты не поверишь», — тяжко вздохнув, — ответил незнакомец. Но мне нужна твоя помощь. Конец книги. Читал Дмитрий Кузнецов.